«Молоко». Когда мы приехали в нашу родную и любимую деревню Обожалово, все очень обрадовались, особенно комары. Мы поскорее побежали к тете Наташе и спросили. «Тетя Наташа, а у вас есть опята?» «Какие еще опята?» – удивилась тетя Наташа. «Июнь на дворе». «Тетя Наташа, да разве вы не знаете, что опята – это котята, которые опять...» Вот в прошлом году осени у вас были котята. Сейчас лето, если у вас опять есть котята, то они называются опята. Сын Мгловой простыл или заболел гриппом, и она уговорила его лечь. Сама лично надела ему на ноги шерстяные носки, укрыла пледом, напоила горячим молоком с медом. И теперь читала ему старые времен его детства журналы «Трамвай» со стихами Тимы Собакина и с короткими сказками Меланьи Кошкиной. И сама хохотала, как маленькая. На душе давно не было так легко и весело. С эвтаназией не вышло, и очень даже хорошо. Это просто перст божий, глупость какая-то, стыдобище вообще, ну какая эвтаназия? Будем жить дальше, дождемся внуков, и с ними интересно и весело. Общение с детьми молодит, кстати. Мглова читала детские стихи и сказки, милую нежную чепуху, а бородатый сын смотрел в ее веселое увядающее лицо. «Мама, ты опоздала с этими сказками, с горячим молочком и шерстяными носками. Опоздала так безвозвратно и непоправимо, что об этом даже не стоит говорить. Я так ждал тебя, сидя с бабушкой и ее старухами, смотрел уродские сериалы по телевизору, слушал старушечьи разговоры про визиты к эндокринологу, про гороскопы и чайные грибы. Я ждал тебя, и ты возвращалась откуда-то, рассеянная и грустная, часто плакала». Бабушка говорила, что ты ищешь личное счастье, и я никогда не был частью этого счастья, ее составляющей. Я как-то не входил в твои планы. Мешал твоей погоне за любовью, которую ты так и не догнала. И мне, конечно, тебя очень жалко, но... Мама, ты чем-нибудь больна? Что ты, сынок, я совершенно здорова. У меня вообще очень крепкое сердце. Зачем тогда ты ходишь по знакомым и просишь деньги на эвтаназию, позоришься? Подумал сын, но решил промолчать. «У меня отличное сердце», — улыбаясь, — говорила Мглова. «И я, между прочим, планирую еще поиграть с внуками в подвижные игры. Так что давай, дружок, не тяни резину. Женись в обозримом будущем. Не подкачай». «Да», — согласился сын. «Я как раз хотел спросить. Если мы с Лерой». Лера была самая твердоглазая из всех твердоглазых сыновних девушек, никогда не здоровавшаяся первой. «Решим жить вместе или даже поженимся. То ты-то где жить будешь?» — Я? — чуть погодя оторопела, переспросила она. — К сожалению, — очень вежливо и терпеливо сказал сын, — я зарабатываю пока недостаточно, чтобы снять такую квартиру, какую мы бы хотели. Поэтому лучше не тратить деньги понапрасну, не снимать какие-то конурки, а сэкономить и некоторое время жить здесь. Вот я и спрашиваю, когда мы с Лерой будем жить здесь, где будешь жить?